Глава девятая. Тициана не смогла сомкнуть глаз ни на мгновение. Факелы давно погасли, и девушка сидела в полной темноте, вздрагивая от малейшего шума. Она очень замерзла в своем тонком платье, и хотя для ноября погода была довольно теплая, это все-таки был ноябрь. Похитители не удосужились предложить ей одеяло или какую-нибудь накидку, а сама она просить не будет. Лучше уж замерзнуть. Девушка обхватила себя дрожащими руками и в очередной раз потерла плечи, стараясь согреться. В этот раз она услышала шаги раньше, чем лязгнул засов. Тициана вскочила на ноги и замерла, прижавшись к стене. Мужчины снова зашли к ней вдвоем. В руках высокого была веревка и мешок. «Доброе утро, красавица!» – проговорил он со страшной силой коверкая слова. «Пора нам отсюда выбираться! Давай сюда свои руки!» И мужчина поманил ее пальцем к себе. вы же обещали не причинять мне вреда, если я буду послушна. Тициана постаралась не показать свой испуг, а внутри все замерло. А я и не собирался. Мужчина противно расхохотался. Я тебя просто свяжу. Мы не можем рисковать. Тебя уже ищут, поэтому даже твой писк может испортить все дело. Он повернул подошедшую девушку к себе спиной и туго завязал ей запястье. Тициана охнула, ощутив, как на голову ей одели мешок. Затем ее взяли под руку и куда-то повели. мужская рука крепко держала ее за предплечье. «Пикнешь, и я тебя убью», — проговорил опять этот араб. Даже через мешок проникал свет, и девушка поняла, что ночь прошла. Было раннее утро, и еще не рассвело Она споткнулась от быстрого шага, но похититель сильнее сжал ее руку, не давая упасть. Потом подхватил на руки и понес. Тициана замерла от страха, находясь в объятиях этого грязного человека. Ее просто трясло от омерзения. Хвала Богу, это было ненадолго. Он просто перенёс её в лодку, так как поверхность под ними стала раскачиваться, и опустил на жёсткое сиденье. — Сядь и пригнись! — приказал он ей. Раздался тихий всплеск, лодка дёрнулась, как будто её кто-то толкнул, и закачалась. Затем началось движение. тицана судорожно начала распутывать верёвки на запястьях, только не понимала, за что надо дёргать, какую именно верёвку потянуть. Пробовала и так, и сяк, и, наконец, нащупала узел. Девушка незримо видела перед собой песочные часы, на которых ее время неуклонно истекало. Она поняла, что сидела на краю лодки к похитителям лицом. Если бы это было не так, они бы заметили ее попытки освободить запястье. Город уже начал просыпаться. До нее доносились скрипы других гондол, плеск весел, крики людей с берега. Какая-то женщина явно на берегу громко ругалась. Она произносила так много неприличных выражений, что Тициана даже не поняла смысл того, что она кричит и чем недовольна. Зато ее громкие крики наверняка отвлекли мужчин в лодке. Они начали хохотать и тихо переговариваться между собой по-арабски. «Мустафа!» — услышала девушка слово, которое сложно было не узнать. Что ж, теперь она знает имя одного из своих похитителей. Хотя это сейчас ей ничем не поможет. Она всхлипнула от безуспешности своих попыток, но этот тихий звук заглушили все еще громкие крики с берега. У Тицианы по виску потекла капелька пота, она даже согрелась от попыток освободиться. Надеясь, что похитители примут шевеление ее плеч за дрожание, девушка продолжала яростно бороться за свою свободу. И сначала она даже не поверила, когда вдруг руки стали свободны. Тициана снова задрожала, на этот раз от облегчения. Она не дала себе время на раздумья, нащупала рукой борт лодки, быстро вскочила, поставила ноги на край и прыгнула. Ледяная вода быстро сомкнула над ней свои объятия. Последнее, что она услышала, — это яростные крики. Вода была очень холодной, но это сейчас Тициану совсем не волновало. От страха и волнения она ничего не чувствовала. «Уйти на глубину! Уйти на глубину! И плыть! Плыть!» Девушка уже в воде стащила с головы мешок и открыла глаза. Только ее домашние знали о том, как хорошо Тициана плавала, и на воде, и под водой. Отец как-то обмолвился, что эта любовь к плаванию у нее наследственная. Тициана тогда не поняла, о чем он говорит. Ведь папа вообще в воду не заходил. Она ни разу не видела, как он плавает. Но, тем не менее, герцог утверждал это с полной уверенностью. Сила толчка о борт при прыжке раскачала маленькое судно. И мужчины наверняка прилагали немало усилий, чтобы лодка не перевернулась. Это дало ей время отплыть на некоторое расстояние, без опасения обнаружить направление, в котором она поплыла. сейчас девушка увидела в воде толстые сваи и направилась к ним, если всплыть за одной из этих свай то можно глотнуть воздуха и ее не заметят силы были на исходе, а течение таким сильным осенью всегда течение было особенно сильным, даже их гаольер гримо не всегда справлялся с непослушными потоками. девушку постоянно сносила в сторону она уже не чувствовала пальцев на ногах когда обхватила гладкое и скользкое под водой бревно руками и выдохнув последние пузырьки воздуха Тициана всплыла, судорожно делая первый и такой желанный вдох. «Как же холодно! И опять нельзя думать! Надо плыть! Только вот куда? В какую сторону?» «Конечно, подальше от похитителей!» Она осторожно выглянула и увидела двух арабов, остановившихся неподалеку. Они шарили веслами по дну канала и громко ругались. Наконец, один из них прыгнул в воду и нырнул, разыскивая девушку на дне. Они были не так далеко, как думала Тициана. Девушка оглянулась по сторонам и поняла, что в этом районе города она не была, место ей ни о чем не говорила. Но была и хорошая новость. Совсем рядом канал разветвлялся. Ей лишь надо доплыть и свернуть в сторону. А потом, когда ненавистные похитители будут далеко, она попросит помощи. Тициана глубоко вздохнула, оценила расстояние, которое предстояло проплыть под водой. Нереально. А выхода не было. Просто не надо думать, надо двигаться. И девушка сделала глубокий вдох и снова нырнула. Стиснув зубы ни о чем не думая в ледяной ноябрьской воде, она плыла к своему спасению. Когда легкие зажгло огнем, она неожиданно увидела впереди быстро плывущую ей навстречу гондолу. Девушка уже почти достигла развилки, еще немного потерпеть. Лодка пройдет мимо, и можно будет, не боясь, всплыть на поверхность. А дальше оставалось только выбрать направление. Но беглянка поняла, что не справится. Ей просто не хватало сил, она замерзла, а воздуха не хватало. Движения стали вялыми, ей стало казаться, что было бы лучше сдаться на милость похитителям, чем бороться с водной стихией. В глазах потемнело, и замерцали непонятные пятна. Когда уже Тициана решила смириться и перестать двигаться, неожиданно что-то мерзкое и гладкое скользнуло вверх по ее ноге. Вот уж девушка не ожидала, что можно испугаться сильнее, чем она уже испугана. Неожиданное прикосновение придало ей сил, которых, как она думала, уже нет. Только на одной силе воли, накручивая в уме, что вокруг нее кругами плавает большая акула, она снова двинулась вперед. У Тициана уже почернела в глазах, когда лодка поравнялась с ней. Она поднялась на поверхность, не дожидаясь, когда та немного отплывет. Судорожно хватая ртом долгожданный воздух, она с ужасом заметила летящее прямо ей в голову деревянное весло. Удара она уже не почувствовала.